Глава третья. Дракона мутила. То есть меня. Просто я представила, как ем всю эту плоть, локоны и прочие атрибуты и резко поплохела. Пришлось снова наружу выбираться. Дышать. Аут вот полный, конечно. Я же почти вегетарианка была. Ну, в той жизни. Жизни, которая закончилась всего пару часов назад, по ощущениям. Я не хочу питаться мясом. Тем более принцессиным. А вдруг это моя обязанность, то есть потребность, похищать и жрать принцесс? Ну, то есть, если я этого делать не буду, заболею, помру. И никакие принцы и рыцари не понадобятся. Опять же, принцы. Они же постоянно теперь ко мне ходить будут, в намерении убить, а я отбиваться. И так день за днем, год за годом. Ужас. Может, сразу улететь в какое-то неприступное место и приучить себя, ну, не знаю, к растительной пище, Цветы всякие, корнеплоды, ягоды. Человека все-таки не инстинкты и драконьи тела определяют, а сознание. Осматриваюсь и снова впадаю в уныние. Вообще-то это место и так выглядит неприступным. Я на высокой горе. Ее самый верхний, каменистый, верхушки с пещерой, острыми даже на вид пиками. Вокруг кусты и похожие на елки и сосные деревья. Причем плотно-плотно стоящие. Даже не знаю, как принц прошел и коня провел. Дороги никакой нет к моему обиталищу. Скала позади меня вообще не подступится. Узкий вход в пещеру. А перед — вытоптанная и выжженная площадка. Видимо, здесь не раз боролись. И вот эта моя гора — лишь часть длинного хребта. Если посмотреть вправо и влево. А если прямо и вниз, к панорамному зрению, я все еще не до конца привыкла. Потому с определением «прямо вниз влево» у меня небольшие сложности то там густой темно-зеленый лес, за которым густой светло-зеленый лес, и больше пока ничего не видно. В общем, неприступнее не бывает. И, кстати, вокруг полно кустов с ягодами, деревьев с шишками и всяких цветов, и они вообще не вызывают аппетита. А замечательная погода радости. Какая тут радость, если моя жизнь закончена? Человеческая так точно, а может и драконья. Я же вообще ничего про этих чудищ не знаю. Чем кормить, куда летать и могу ли? Как обороняться, если следующий принц припрется с более серьезным оружием? Себя сделалось ужасно жалко. Укладываюсь на землю и закрываю морду лапами. И всхлипываю. Похоже, плакать я умею. Потому что из глаз что-то льется по почти нечувствительной к таким мелочам морде. Божечки. Я самый несчастный дракон на свете. Драконица. Хотя не факт, что я девочка. И может, и хорошо, что не погибла в канале или в процессе перемещения. Но все остальное просто ужасно. У меня нечеловеческое тело и мерзкий вид, и репутация, похожа так себе. Причем за дело. Мне никогда не дружить с другими человеками, не жить среди них, не выходить за них замуж, не рожать детей. Может, только если с драконами... Представив последнее, вздрагиваю и отрицательно мотаю головой. Об этом хочется думать еще меньше, чем о съеденной принцессе. Лучше ныть продолжу. И жить не до скончания драконьего века, а тот может быть длинный очень, в грязной, темной пещере, периодически пугая окрестности, требуя дань в виде девственницы, поджигая леса и рыцарей. Хуже перспективы не придумаешь. А все из загадковой Кеши и Оли, Ворчит мой внутренний голос. Если бы не они, ты бы не расстроилась и не свалилась в канал. Надеюсь, они обо всем узнают и всю жизнь будут чувствовать ужасную вину. И вообще расстанутся из-за этого, и вину будут чувствовать по раздельности. А родители что будут чувствовать, а друзья? Стану в ужасе и печали. И понимаю, что горло знакомо обжигает. Успеваю поднять бошку, но убрать лапы не успеваю. Из пасти вырывается огонь. Хм, вывод первый. Собственный огонь дракона не задевает. Вообще, как сквозь проходит. Тогда как там, куда он попадает, все сгорает напрочь, до пепла. Опасный огонь, короче. Вывод второй. В прошлый раз я тоже от ужаса его выпустила, когда в принца пальнула. То есть эмоции не только у меня, как человека есть, но и как дракона. Эта связь эмоций с огнем — Явно в драконе и туша налажена. Получается, когда драконы все огнем поливают, это потому что им было грустно и страшно? Бедненькие. Заинтересовавшись, я даже присаживаюсь. Мне не очень удобно сидеть. Ну, не знает мой мозг, как сидят драконы. Я могу только попой на землю и лапы вытянуть. И решаю поэкспериментировать. Хотя огонь в горле, скажу вам, ужасная гадость. Выясняется, что ужас или печаль – можно не только испытывать, но и изображать. И на вот такой вот горестный, в голове, крик «А!» из меня можно добыть максимально широкое и долгое пламя. А если покашлять, типа кха ха то пламя становится похоже на огненные шары. А на ворчане вроде «Фу-фу!» дым идет. После дыма я, правда, начинаю чихать, содрогаясь немаленьким телом, и решаю, что на этом пока достаточно экспериментов. Укладываю страдать и грустить снова. Только и это не выходит. Спустя короткое время я слышу рокот. Потом еще более громкий и еще. И осознаю, что звук раздается из моего живота, в котором как камни ворочаются. И вслед за этим приходит ужасное чувство голода. Ужасающее, я бы сказала. Я такой голодной себя не чувствовала никогда. Оно настолько сильное, что вопреки всей мыслительной деятельности тело уже вскакивает и расправляет крылья. Я читала про мышечную память, что тело чаще всего само знает, куда идти и где опозориться. Но вот прям такое впервые. Видимо, потому что дракон — это животное, и инстинкты тела в нем сильны. Но сознание сильнее, я сказала. «Стой, блин, ты куда собралось? Ты что, лететь собралось куда-то? А может, ты, то есть я, пить хочу просто?» Ну, так это попить водички, заполнить пузика, полежать еще немного. Я, правда, воду здесь не видела, но явно же, я, оно, что-то пьет. В любом случае, я не готова летать или искать добычу и жрать ее. Ры! Раздается на всю округу страшное. И не понять, кем произнесенное, мозгом или телом, и я взмахиваю руками, то есть крыльями, отчего вся тушка содрогается, И поднимаюсь на несколько метров вверх. Да блин, нет! Моя сознательная девчачья часть берет снова власть и буквально приказывает остановиться. И я останавливаюсь, как застываю. И я шмякуюсь назад на землю. Хорошо, хоть не высоко было. И тут же желудок или что там у меня выдает такие трели, что заглушает новое животное громкое. Ру -ру. И я все-таки срываюсь с места и супербыстро набираю высоту. «Страшно!» «Блин, нет, не страшно. Весело мне. Весело, я сказала. Потому что на мой страх из меня еще и огонь вырывается. И получается какой-то реактивный дракон, только сопло у него с другой стороны». «Не сметь летать!» — вопит внутренний голос. «Да заткнись ты!» — вопит еще громче чувство самосохранения. Если мы сейчас остановимся, то упадем с такой высоты, что бронированная кожа не поможет. Я зажмуриваюсь. А потом открываю глаза. Летать с зажмуренными, оказывается, драконы не умеют. Борьба сознания и тела продолжается. И мне приходится вспомнить все успокоительные техники, которые я знала. Потому что пока я лечу по мышечной памяти, ведомо инстинктами и не сосредотачиваюсь на том, что делаю, я хотя бы не падаю. Ни чучелом, ни тушкой... Ну, пусть будет драконом. Прикол в том, что всегда боялась высоты. Парапланы, парашюты, альпинизм. Даже подумать о таком не могла. Успокоиться, расслабиться сложно. Но жить захочешь, и не так расслабишься. Так что лечу. Наблюдаю. Заставляю себя привыкнуть к полету. К крыльям, которые в развороте, как два дракона. Вверх поднимаются с напряжением. А потом расправляются на потоке воздуха. К хвосту которая оказывается для маневра. К зрению своему, благодаря которому я вижу все сверху. Снизу, прямо и по бокам одновременно. Но еще не очень определяю дальность. К тому, что верхние и задние лапы в момент полета надо поджимать. Или про них говорят верхние и нижние. К ощущению полета привыкаю. Меня не беспокоит ни холод, ни ветер в морду. Броня защищает, и, наверное, глаза у драконов тоже не такие, как у людей. Меня беспокоит, как бы взять под контроль происходящее, чтобы летать все-таки не по инстинктам, а осознанно. И беспокоит, куда «я-мы» летим. И вернемся ли? «Я-мы» вообще дорогу запомним? Сейчас-то все по памяти души этой происходит. Летит уверенно, проторенным маршрутом. Иногда появляется ощущение даже, что это я сама лечу. Соединяюсь, видимо. Уже будто команды даю — Как взмахивать, куда поворачивать. Пытаюсь определить направление. Только стараюсь не концентрироваться сильно. Мало ли, восстановлю контроль полностью и потеряюсь. Или упаду. Постепенно научусь, наверное. Придется. Лишь бы никого не сожрать, прежде чем полностью совладаю и с телом, и с инстинктами. На этой мысли происходит несколько событий. И почти сразу. Драконица я пикируем резко вниз. Успеваю осознать только, что это похоже на большое глубокое лесное озеро. Падаем прямо в него. Едва не захлебываюсь. Или это человеческое сознание паникует. Но голова уже оказывается снаружи. Это хорошо. А плохо то, что я вдруг слышу многоголосые вопли откуда-то с берега. «А, дракон!» «А, еда! Убегай скорей!»